Глава 3. Что происходит с организмом? Начнем разговор с поджелудочной железы. Она не очень большого размера, примерно с ладонь, но выполняет две очень важные функции – участвует в пищеварении и в поддержании нужного для жизни уровня глюкозы крови. Клетки, отвечающие в организме за нормальный сахар крови, сосредоточены в образованиях, которые называются островками Лангерганса. Таких островков в каждой поджелудочной железе около миллиона. И если собрать их все вместе, их общий объем составит примерно кончик одного человеческого пальца. Основными клетками островков являются бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, и альфа-клетки, которые вырабатывают глюкагон. Бета-клетки имеют уникальную способность. Они могут определять уровень глюкозы крови и реагировать на его повышение выбросом инсулина. А в момент, когда значение глюкозы понижается, выработка инсулина прекращается. Если же концентрация глюкозы крови падает ниже необходимого для организма значения, альфа-клетки островков Лангерганса начинают вырабатывать гормон глюкагон. Инсулин помогает организму использовать глюкозу, получаемую из пищи, для выработки энергии. Когда мы едим, уровень глюкозы крови повышается. Инсулин помогает клеткам забрать эту глюкозу из крови, чтобы она не накапливалась в слишком больших количествах. Если клетки островков Лангерганса работают правильно и слаженно, они поддерживают уровень сахара крови в необходимом для здоровья и хорошего самочувствия диапазоне. При диабете первого типа бета-клетки не могут вырабатывать нужное для организма количество инсулина, поэтому при любом приеме пищи, даже перекусе, Уровень глюкозы крови будет повышаться, но сам он снизиться не сможет из-за отсутствия инсулина. В связи с этим большую часть времени уровень сахара крови будет очень нестабильным, и лишь иногда он будет находиться в нужном для правильной работы тех органов и систем диапазоне. При этом, если уровень глюкозы поднимется выше 9-10 литр, она будет выводиться с мочой, а значит, ее можно будет определить при анализе мочи. Как работает клетка? Наш организм состоит из систем органов, которые образованы различными тканями, например, мышечной или соединительной. Ткани же построены из клеток. Клетки – это кирпичи, из которых построены все сложные системы человеческого организма. Углеводы из пищи после поступления в организм расщепляются до глюкозы, которая должна впасть внутрь клетки, чтобы вырабатывалась энергия и для других важных процессов жизнедеятельности клетки. Одна из главных функций инсулина – помогать глюкозе проникать в клетку. Оказавшись внутри, глюкоза превращается в воду, углекислоту и энергию. Энергия необходима каждой клетке для выполнения ее функций. Дополнительная глюкоза, которая не нужна клеткам организму прямо сейчас, откладывается в печени и мышцах в виде соединения, которое называется гликоген. Клетки могут использовать его в будущем при необходимости. Головной мозг единственный орган, который не может использовать гликоген и поэтому зависит от постоянной концентрации глюкозы крови. Если ты голоден, если нет пищи, то нет и глюкозы, которая может из нее образоваться. В этом случае выработка инсулина почти прекращается. Альфа-клетки островков Лангерганца реагируют на снижение уровня глюкозы и начинают вырабатывать гормон глюкагон, который воздействует на клетки печени, подавая им сигнал о том, что нужно высвобождать запасы глюкозы в виде гликогена. Во время голода также вырабатываются другие гормоны – адреналин, кортизол, соматотропный гормон, гормон роста. Про них мы поговорим позже. Если голодание продолжается, то именно адреналин способствует процессу распада жира на глицерол и жирные кислоты. И эти жирные кислоты в печени распадаются на кетоны, которые организм использует в качестве альтернативного источника энергии вместо глюкозы. А глицерол трансформируется в глюкозу. Почти все клетки нашего организма могут использовать жирные кислоты как источник энергии. А вот кетоны для этой цели могут употреблять только головной мозг, мышцы, почки и сердце. Клетки этих органов получают из кетонов энергии, но в гораздо меньшем количестве, чем из глюкозы. Если голодание продолжится очень долго, то для обеспечения организма энергии начинают разрушаться белки мышечной ткани, чтобы получилось хоть какое-то количество глюкозы. При сахарном диабете первого типа отсутствуют или присутствует в недостаточном количестве гормон инсулин. и Из-за этого глюкоза не может проникать в клетку. Поэтому получается, что при сахарном диабете первого типа организм чувствует себя так, как будто он находится в состоянии голода и пытается всеми доступными способами поднять уровень глюкозы в крови, так как ему кажется, что причина, по которой в клетке нет глюкозы, это ее низкий уровень. Однако в крови при этом И так уже содержится большая концентрация глюкозы, которая начинает выводиться с мочой, а жирные кислоты начинают распадаться на кетоны и глицерол. Вместе с глюкозой дополнительно выходит жидкость, поэтому первыми симптомами диабета бывают усиление жажды и учащенное мочеиспускание. Из-за потери жидкости кожа и слизистые могут стать сухими, при этом возможны появление зуда. Но как только в организм поступит инсулин, Клетки снова смогут работать нормально.